Правительство Колчака было на самом деле изначально правительством Вологодского. Верховным Александр Васильевич стал в результате, неприятное слово, но факт, переворота. Теперь старые члены правительства Михайлов, Зефиров и сам Вологодский стояли перед верховным правителем России и следили за ним глазами, пока он, разгневанный и раздраженный, ходил взад-вперед перед длинным столом, за которым обычно проходили заседания. Зефиров изумительно напоминал кошку с часов ходиков. Тик-так, тик-так. Вправо, влево перемещаются выпученные коричневые глаза. Колчак резко остановился. Почему оружие, столь необходимое фронту, скопилось на станциях? Зефиров вытер под засаленным серым от пыли платком. «Не на чем вести», — уныло сообщил он. «Где 400 вагонов?» — перебил Колчак. «Где они?» «Было 400 вагонов!» Утренний разговор с Анной его огорчил. Выходило так, что доверчивость у правителя пользуются. Возможно, смеются у него за спиной, считают его наивным, недальновидным, глуповатым. Под шумок разворовывают страну, тянут по мелочи и по-крупному, таскают все, что только могут. В такой час. Это ведь все равно, что вытащить гробовые деньги из-под матраса у больной матери. Но если не воровать у самих себя, если не грабить родину в трудное для нее время означает быть глупым, наивным, недальновидным... Что ж, Колчак согласен быть глупым и недальновидным, а остальных принудит быть таковыми. «Где четыреста вагонов?» — повторил он жестче. Михайлов откашлялся, безошибочным чутьем уловив момент, когда следует говорить правду, и ничего, кроме правды... какой бы ужасной она ни была. Спекулянты рыбу повезли в Забайкалье Александр Васильевич. Колчак от неожиданности онемел. Остальные смотрели на него с ужасом. Расстреляет, пустит себе пулю в лоб, засмеется, заплачет, уедет в Японию. Сейчас у Колчака было такое выражение лица, что любое из этих действий казалось возможным. Наконец Колчак выдохнул, шумно через ноздри. «Рыбу?» — повторил он. Михайлов быстро объяснил. «Я приказал выбросить бочонки с рыбой и отдать нарушителей под суд, но эти нарушители каким-то образом исчезли, Александр Васильевич, и вместе с ними исчезли и вагоны. Ваше высокопревосходительство!» — он прижал ладонь к груди. «Необходимы жесткие законы!» «Сколько?» — перебил Колчак. «Простите, — пролепетал Михайлов, почти совершенно уничтоженный. «Сколько еще нужно законов в военное время?» — заорал Колчак. «Вот я о чем вас спрашиваю? Я их пачками подписываю каждый день. Каждый день! Я должен воевать, а не возиться с бумажками, которые ничего, ничего не решают!» «Господи, да когда же вы поймете, что не в законах дело, а в людях?» «Все здесь гниет. Все!» Выражение крайнего отвращения появилось на его лице, как будто он только что обнаружил у себя проказу и теперь с омерзением рассматривал мертвые пятна на собственном теле. Мы строим дом на песке, наш фундамент, гниль и мусор. Я поражаюсь. До чего же все испоганилось? Когда? Когда это произошло? Как можно воевать в таких условиях? Кругом воры, трусы и невежды. Кругом обман, ложь. «Предательство», — сказал государь, когда свита бросила его после отречения. «Не думайте, государь». Государь мертв, расследование его убийства продолжается. «Не думайте, государь». Человек, читавший книгу Иова. Человек возле пруда, тихий, спокойный, странно кроткий. Человек с византийскими глазами. Его жена немка, располневшая после пяти родов, но все еще эффектная. Она смешно говорила по-русски. приходила в госпиталь и спрашивала у раненых. «У тебя пузо болит? Теперь после ее ужасной смерти от этого пуза хочется плакать. Царевны-ангелы и чудный отрок-наследник. Все мертвы. Все. А здесь бочонки с рыбой, исчезнувшие спекулянты, какие-то бессмысленные законы, которые ничего не решают. Кругом обман». Ложь, предательство. Вологодский, кажется, уже какое-то время говорил, убедительно говорил, речисто. «Я все же глубоко верю в то, что помимо фронта существует страна, страна, которая нуждается. Нет, которая изголодалась по законам, по твердому своду законов, для законопорядка». Колчак вдруг ощутил укол почти парадоксальной тоски по Керенскому. Тут, по крайней мере, хоть выражался красиво, говорить умел и был адвокатом. Законы. Законы. Какие к черту законы, когда кругом беззаконие? О чем толкует этот бестолковый человек? О чем он говорит, косноязычный и скучный? И законы у него скучные. Война же идет. Война, которую необходимо выиграть. И Колчак сказал прямо. Да неужели вы не понимаете, какие бы законы мы ни писали, все равно нас расстреляют, если мы проиграем эту войну? Он сел за стол. Что, летчики, поймали? спросил он деловито. Они арестованы, охотно доложил Вологодский. Шесть летчиков и начальник Воздушного флота. Действительно, кражи. Списывали на якобы разведывательные полеты тонны бензина. Тонны. Четыреста вагонов качнулись и бесславно сгинули в мыслях Колчака. Так, тонны бензина. «Лётчики будут расстреляны», — угодливо прибавил Михайлов. «Сегодня же ночью». Колчак наклонился к нему через стол. «Расстреляны? Без суда и следствия? Вы же сами говорите в «военное время», — ответил Зефиров. «Их вина доказана, они во всем признались». «Должен быть суд», — сказал Колчак твердо. «Мы не большевики, господа, чтобы расстреливать вот так, ворву, ночью». «Да, кстати, немедленно освободите редактора газеты Цацуева». «Он подрывает авторитет власти», — всполошился Вологодский. «Он обвиняет нас в злоупотреблениях. Пишет, что все воры и казнокрады». «Да правильно он пишет», — устало проговорил Колчак. «Освободите его. Учтите, я проверю». «Ступайте!» Кругом обман, ложь, предательство. И уж, конечно, Цацуев не будет ему благодарен. Ни мгновение.